В некоторых книгах площадь Балкан увеличивают до 716 тысяч квадратных километров, зачисляя в искомый круг румынские области Валахия и Молдова и определяя восточной границей полуострова реку Пруд. Я сверился у всех авторитетных географов, у каких только смог. Если это допущение и верно, то исключительно политико-исторический. Максимально расширительное толкование Балкан предложил неведомый мне простодушный геометр, прочертивший явно по линейке прямую от итальянского курорта Монфальконе близ Триеста, самая северная точка Средиземноморского побережья, до низови реки Южный Бук у Николаева на Украине. Так что балканским городом оказалась и Одесса. В селе Заря Одесской области может не случайно в 2007 году Основана любительская, но вполне успешная для своего ранга футбольная команда Балканы. И у туркменских спортсменов нашлись одноклубники. Так Европа неподалеку от берегов понта Эвксинского встречается с Центральной Азией. По данным статистической службы Евростат, население балканских стран составляет примерно 72 миллиона человек. В сводной таблице не учтены азиатская часть Турции, 69 миллионов, которая Балканским полуостровом не является, а также население 0,1% итальянской территории, уголок провинции Триест, 250 тысяч человек, которая признается некоторыми географическими справочниками Балканской. Зато в таблицу сплюсовано все население Румынии, хотя Южнее Дуная расположена только одна область этой страны. Северная Добруджа – 970 тысяч человек. Балканским сочтено также население сербского края Воеводина – 1,93 миллиона, В хорватских областей Славония и Загорье – 1,1 миллиона и половина Словении – 900 тысяч человек. Все эти земли лежат наоборот к северу от речной границы полуострова. Вычитаем – согласно правильным атласам и картам, и получаем 50 или 51 миллион балканцев. Примерно столько же, сколько в мире южнокорейцев или жителей ЮАР. Но и эти данные вовсе не окончательные, по крайней мере, с мировоззренческой точки зрения. Едва ли вы встретите словенцев, хоть с горного севера республики, хоть с ее приморского, юго-запада, Которые согласились бы с балканской принадлежностью своей страны. В Любляне и Мариборе предпочитают говорить о Центральной Европе, об Альпийском или Средиземноморском регионе, что справедливо географически, но не совсем корректно с точки зрения истории и политики. Итальянцы из Триеста даже постановку вопроса о Балканах применительно к своей провинции воспримут с недоумением. Уже четверть века. С первого дня государственной самостоятельности стремится выйти вон с Балкан Хорватия, по крайней мере половина территории которой, по любым расчетам, лежит в пределах полуострова. В Загребе обращают внимание не на правду науки, а на теорию центральноевропейской и средиземноморской идентичности хорватского народа, которому кое-кто из местных научных патриотов приписывает не славянское, а кельтское или древнеперсидское происхождение. Напротив, Турция и Румыния, важные страны юго-востока Европы, лишь краешками задевшие Балканы, не скрывают своих интересов в этой зоне и не стыдятся в сопричастности с ней. Самый центр, сердце полуострова, я разместил бы где-нибудь в горах Македонии или Косово. Эти территории столь плотно со всех сторон прикрыты границами. Что кажется, так сделано специально, дабы оттуда не выветрился особый балканский дух. Может, эта география невероятным образом вмешивается в историю и политику. Ведь жить на горе, под крутой горой, между горой и морем, среди гор, на берегу реки у границы в окружении близких границ, на острове означает по-разному смотреть на мир. Отсюда дробление национальных психологий, и коллективного сознания. Когда сербы из Воеводины говорят о сербах из Герцеговины или сербах из лесистого Нагорья Златибор они совсем другие, не такие, как мы, имеют в виду именно это. Албанцы из Черногории считают себя не такими, как албанцы в Косове или, собственно, Албании. Находят отличия и в диалектах, и в менталитете, и в культурных навыках. География оставила Балканам множество, так сказать, карманов, в которых время все еще идет по своим часам, в которых консервируются нравы и обычаи, в которых современность такова, что сразу ее не примешь и не поймешь. Прав славянский поэт Борис Новак, заметивший, что определение балканских границ – вопрос не науки, а сердца. Важнее географических дефиниций оказывается популярное восприятие Балкан как беспокойного общественно-политического пространства, так сказать, пороховой бочки, буйного края, из которого только и происходят локальные и всеобщие войны, потоки беженцев и переселенцев, горе до да нищета. Такое представление формировалось в XVIII-XIX веках, когда после нескольких столетий доминирования Османской империи Христианская Европа обнаружила, и изобретала свой юго-восточный пятачок заново. Порабощенные турками европейские пространства долго представали на Западе сплошным темным пятном, подсвеченным рассказами чудаков-авантюристов и байками оборотистых негациантов. Эту этнически неисчлененную территорию едва ли не более плотно, чем живые люди, населяли всяческие тени и вурдалаки, уроженцев Балкан, оказавшихся зачем-нибудь в просвещенных столицах, часто, по византийской, ромейской привычке, считали греками, ставили знак равенства между принадлежностью к греческой вере и национальностью, пока не разобрались, что чаще всего эти странные люди бывают все-таки славянами. Жителям Запада, как писал Божидар Язерник, география полуострова казалась слишком запутанной, этнография слишком неясный, история слишком сложной, а политика чересчур непонятный. На юго-востоке Европы вызревал так называемый «восточный вопрос», в конце концов оказавшийся в центре политики великих держав. По мере того, как слабела и отступала к Босфору Османская империя, четче прорисовывались новые балканские политические границы. Древнегреческое прошлое На фоне новогреческого восстания 1820-х годов, воспетого стыдившим местных крестьян за трусость лордом Байроном, не оставило европейцев равнодушными. Они сочувствовали румынской, болгарской, сербской эмансипации, потом сопереживали восстанию славян-македонцев, заказывая к обеду в модных ресторанах салат «Македонский» составленные из разных ингредиентов, подобно тому, как на Балканах мелко нарезались и тщательно перемешивались разные народы и их обычаи. Упомяну в этой связи два имени, пусть и не первой литературной величины, французских писателей Пьера Спанья и Кловиса Уга. Первый из них, названный справочником, который я откопал в одной букинистической лавке в Охриде, страстным исследователем недостаточно известных географических пределов, посвятил жизнь экзотическим путешествиям. На переломе XIX и XX столетий д Эспанья побывал в Колумбии, затем отправился в западноафриканскую колонию ривьер ду сюд нынешняя Гвинея, а еще позже, скорее всего по причинам авантюристического толка, в турне по европейской Турции. В 1901 году де Спанья приступил к сочинению романа на македонские темы «Перед побоищем», работу над которым завершил через год на берегу Слоновой Кости, после чего скончался там же от желтой лихорадки. Его тираноборческая книга посвящена идеалам южнославянской независимости и завершается лозунгом «Да здравствует революция», под которой понимается всеобщее вооруженное восстание против Османской империи. Клавиз Уг – сторонник Парижской коммуны, депутат, публицист и поэт. По молодости лет Уг так решительно защищал свои политические взгляды, что не побоялся драться из-за них на оказавшейся роковой для его соперника дуэли. В опубликованном в 1903 году трехчастном стихотворении Замакедонцев Уг обратился к античному прошлому Балкан а затем воззвал к совести и чести западноевропейских правительств. Они должны были оказать немедленное давление на султана с тем, чтобы восточный тиран облегчил положение христианских подданных. Но в политических кабинетах с высокими потолками и аристократических салонах с яркими люстрами кривой треугольник на юго-востоке Европы вызывал, увы, лишь легкое презрение, поскольку его обитатели, как считалось, лишь в малой степени обладали прекрасными качествами, которыми просвещенный свет наделял сам себя – порядком, чистотой, самоконтролем, уважением к закону, чувством справедливости, эффективными социальными институтами. Поведение неотесанных горцев не соответствовало представлениям цивилизованного мира о том, каким этот мир должен быть. Западные путешественники смотрели на Балканы как нарцисс вводы воды ручья. Они видели не то, что в глубине – но лишь любовались отражением собственных добродетелей. Впрочем, и сами горцы, кажется, особенно не пытались соответствовать высоким международным стандартам. Европейцы поэтому наделяли их, как и детей Дальнего Ориента, сомнительной с точки зрения прагматической морали триадой качеств лень, нега, жестокость. Едва ли не единственным положительным отличием балканских окраин была Характерная для этих краев религиозная и этническая толерантность, похвальная на фоне кровавых межхристианских противоречий Старого Света и почти повсеместных гонений на евреев. Замечу, однако, что это немало. Посмотрите на мир вокруг себя. Оцените итоги древних и современных войн и ответьте, не является ли терпимость к чужой вере, языку и национальности высшим из всех достоинств. После освобождения балканских народов от власти османов разные германские королевства и княжества, однажды еще и Дания, выслали в Афины Софию Бухарест своих высокородных, но небогатых представителей, формировать новые монархические династии. Немцы и австрийцы спустили по Дунаю цивилизаторскую миссию. Французы и англичане действовали с помощью займов и кредитных билетов, а Россия поставляла кровь своих солдат, несла православный крест и панславянскую идею. Обслуживавшие этот исторический поход интеллектуалы сконструировали из Балкан образ другого, так сказать, находящегося рядом с нами близкого, но чужого, неравного. Западноевропейские миссионеры, отправлявшиеся на край Ойкумены, чаще всего возвращались домой с путевыми записками о добрых дикарях и никакой разницы между нецивилизованной Европой, Африкой или островами Полинезии не проводили. В 1780-е годы итальянский аббат Альберто Фортис, историк и естествоиспытатель на венецианской службе, предпринял турне по Далмации и островам Адриатики, составив книгу путешествий с описанием местных условий жизни, природы и обычаев. Одна глава исследования, обширная и подробная, посвящена Морлакам. Морлахам. Ассимилированной ныне этнической группе, по-видимому, восточно-романского происхождения. Не исключено, что Фортис отождествлял с Морлаками Все не городское славянское население Далмации. Этот абат отличался незаурядной для своей эпохи научной честностью и не сочинял ни былиц о грубых невежественных горцах. Тем более, что морлаки встречали чужеземца приветливо и обращались с ним дружелюбно. Для описаний фортиса характерны выражения вроде ⁇ невинность и естественная свобода пасторальных времен ⁇ и Души, не испорченные обществом, называемым нами культурным. Тем не менее, и Фортис успешно транслировал привычные для колониальной эпохи расовые стереотипы. Поскольку европейцы считали себя прогрессивными людьми, то во вновь открытых странах они непременно встречали варваров. Такой подход в этнографии сохранялся и в начале XX века. Тех же жителей Далмации описывали в 1910-е годы, как народ, который все еще счастливо примитивен, который все еще не стыдится своей колоритности и находится в блаженном невидении относительно трех четвертей благ цивилизации. Столетием раньше Филипп Торнтен и даже знаменитый Иоганн Георг фон Хан только с долей шутки, зато в подробностях пересказывали небылицы о хвостатых молодых албанцах. Что уж говорить о конце XVIII столетия. Книга Фортиса «Путешествие в Далмацию» стала международным хитом, ее перевели на немецкий, французский и английский языки. Европа увидела примитивный мир у своего порога. Подтвердилось, что дикари живут по соседству. Исследование итальянского аббата вдохновило Жюстину де любовницу Джакома Казановы, писавшую под псевдонимом Мадемуазель Икс, на создание салонного романа «Морлаки». Теперь эта вышедшая в 1788 году книга забыта, но в свое время ее хвалили Иоганн Вольфганг Гёте и Мадам де Сталь в 1844 году. Почтенный британский путешественник и известный египтолог сэр Джон Гарднер Уилкинсон совершил вояж на юго востоке Европы, где стояла привычная для Балкан военная пора. Обеспокоенный увиденным, Уилкинсон обратился с письмом к владыке Черногории, митрополиту Черногорскому и Брдскому Петру II Петровичу Негошу с призывом отказаться от обычая, отрезать поверженным врагам головы, и выставлять их на всеобщее обозрение. Британский историк попытался объяснить своему корреспонденту разницу между цивилизованной, так сказать, войной и такой войной, в ходе которой применяется шокирующая антигуманная практика. Петр, православный митрополит, вежливо отказал чужеземцу в его странной просьбе. Черногорцы не считали антигуманной традицию мести османским завоевателям, Зато полагали кощунством медицинские эксперименты над телами покойных, распространенные в продвинутых европейских столицах. Отрубая неприятелям головы, горцы лишь фиксировали исчезновение смертельной угрозы, как это веками делалось на Западе в ту пору, когда Запад сам был горячий молот. В Критской войне 1645-1669 годы На стороне венецианцев сражался с османами английский морской капитан Томас Миддлтон. Сражался храбро и получил известность тем, что однажды привез своему генералу в подарок целую бочку засоленных голов тех, кого убил во время частых нападений на корабли. Понемногу балканские и западноевропейские представления о цивилизованности все же сближались. Отправляя свои отряды на сражение Великой войны за освобождение, В 1876 году черногорский князь запретил брать в качестве трофеев отсеченные головы неприятелей, опасался репутационных потей. Американский историк Марк Мазовер напоминает, что в середине 19 века в западноевропейских странах, критиковавших Балканы за дикость, и не думали отменять публичную смертную казнь. Во Франции, например, преступникам рубили головы на городских площадях вплоть до начала Второй мировой войны. Упоминая об этнических чистках в Боснии и Герцеговине в ходе вооруженного конфликта 1990-х годов, Мазовер резонерствует. Опыт нацистского концентрационного лагеря в не показывает, что австрийцы немногому могли научиться у боснийских сербов по части насилия. В конце концов, и ГУЛАГ был придуман не на Балканах, Джон лампа подмечает, тем не менее, современная политическая наука вовсе не случайно употребляет понятие «балканизация», превратившаяся в синоним сразу нескольких неприятных терминов «дезинтеграция», «трайбализм», «возвращение к варварству». Болгарско-американский историк Мария Тодорова посвятила этой теме целую важную книгу «Воображая Балканы». В ключе, выдвинутой в конце 1970-х годов арабским литературоведом Эдвардом Саидом концепции ориентализма, Тодорова крупный авторитет по символике национализма, описала балканизм как обусловленный ходом истории почти всегда негативный культурный феномен. Вот один из результатов ее изучения балканизация. Есть антитеза более успешной модели этнического развития теории melting pot плавильного тигля. Пусть и с издержками, но в целом продуктивно сработавшей, как считается, США. На Балканах на западное пренебрежение реагируют с обидой еще и потому, что не хотят забывать и не устают напоминать. Европейская цивилизация, насчет которой вы теперь так надуваете щеки, Начиналось именно здесь, на Олимпии и Парнасе. Константинополь столетиями оставался самым большим городом в мире. Именно здесь, в византийских пределах, христианство сумело уберечь свои традиции, когда Западная Европа в сумерках Средневековья оказалась под властью вчерашних варваров. Османская империя, поры своего восхождения и эпохи своего расцвета, была передовым государством, у которого надменные соседи много чему могли бы научиться, если бы захотели. В конце концов, именно на этих просторах животворящий крест после многих сражений одержал верх над исламским полумесяцем. Причем вклад в общую победу народов, оказавшихся на линии огня, и надолго утрачивавших или вовсе не приобретших государственность остается недооцененным, Процитирую американского историка Джудит Хэрин. «Самое главное, чтобы вы поняли. Современный западный мир не мог бы существовать, не будь он защищен и вдохновлен тем, что происходило на Востоке». Любой уважающий себя иностранный исследователь Балкан почитает за долг начать монографию об истории Юго-Восточной Европы с упреков в адрес западного общества. «Не разобрались» самоустранились, продемонстрировали кичливость, не проявили великодушие, Но и в этой самокритике сквозит высокомерие. Без малого два века, как только появилось на географической карте само название Балканы, стремятся тянуться за Европой. Столицы, получивших независимость государств, торопились за чужой модой, приглашая к себе французских, немецких, итальянских, австрийских архитекторов. Минореты и мечети разрушали. Восточную свободу городского устройства меняли на четкую планировку. Кривые улочки на широкие проспекты. На местах османских садов разбивали бульвары. Над балканскими потугами соответствовать на Западе иронизировали, точно так же, как прежде насмехались над ориентальным обликом Софии и Белграда. «Пусть Бухарест будет маленьким Парижем, а руса маленькой Веной». Лишь бы Париж не стал большим Бухарестом, а Вена большим Руса, итог стремительного прорыва Балкан к прогрессу вовсе не однозначен. Восточные страны, устремившись к западной цивилизации, потеряли колорит, но сохранили захудалость и грязь, писал в 1870-е годы один британский исследователь Европейского Юго-Востока. После ухода Османов. Европеизация стала рутинным делом, а старый балканский дух постепенно исчезал. Мифология заменила историю, и первыми жертвами стали терпимость и многокультурность. Цивилизационный парадокс точно охарактеризован у Езерника. Балканы стремятся стать частью той Европы, какой она некогда была – А Европа самоопределяется на основе отличия от Балкана и утверждает, что сейчас она наконец стала такой, какими Балканы оставались на протяжении целых столетий. Это все правда. До сих пор балканские страны, по большому счету, томятся в прихожей старой Европы. Но ведь если течет в теле европейской цивилизации новая и свежая кровь, то эта кровь – балканская. «Вот вам, Марина Абрамович». Вот вам, молодой Эмир Кустурица, вот вам упаковавший мир в оберточную бумагу Христо, вот вам Нобелевские лауреаты Иво Андрич, Элиас Канетти и Орхан Памук, вот Исмаил Кадаре, вот постсоветский кумир Милорад Павич, вот Константин Бранкузи и Ажен Ионеско, вот Мария Каллас, Ивангелис, наконец. А если вы не такие высоколобые? если вас не проймешь афонскими старцами и М. Жижиком, то послушайте хотя бы, как зажигается страды Таркан или свадебно-похоронный оркестр Горана Бреговича. Главным источником балканских невзгод новейшей истории принято считать этническую через полосицу, вызвавшую в 1990-е годы уже на нашей общей памяти» формирующие представление о сегодняшнем дне, череду жестоких конфликтов и, как следствие, заметное изменение политической карты. Если смотреть в корень проблемы, то она, конечно, в запоздалых по меркам общественных наук процессах государственного строительства, ведь не случайно некоторые политические нации на Балканах складываются до сих пор, поколения спустя после провозглашения суверенитета, Но самото запоздание. Откуда? Отвечая на вопрос, два американских университетских профессора, дэнис Купчик и Харальд Кокс, составили кратко исторический Атлас Балкан из 50 откомментированных полусотней сжатых текстов бело-зеленых листов. Самый интересный лист номер 5. Под простым и сложным названием Cultural проведенными по карте, жирными салатового и травяного оттенков, кое-где пересекающимися, а кое-где расходящимися по сторонам, линиями цивилизационных разломов. Эти разломы, использованный XNK, термин Ford, переводится и как нарушение структуры, таковы восточно-христианский, западно-христианский и восточно-христианский, исландский. Зоны конвергенции трех цивилизаций отмечены бирюзовым. Тут я не вполне уверен. Это может быть и оттенок шартреза. Север Албании с небольшими полосками Сербии и Черногории, а также юго-восточная часть Боснии. По конкретным маршрутам линий разломов с Деннисом Хупчиком и Харальдом Коксом можно спорить. На мой взгляд, кое-где эти пунктиры проходят правее, но в целом левее. Однако... Отдаю профессорам должное. Их карта хороша тем, что просто объясняет комплексное. Да, так случилось, и факт есть факт. Именно на Балканах столкнулись углами тектонические плиты ислама, православия и западных христианских конфессий, и именно эти европейские фронты всегда в течение последнего тысячелетия и до сих пор даже важнее просуществовавшего всего полвека железного занавеса. По большому историческому счету, как считается, цивилизационные швы уже сошлись, но в проехе просыпалось время и провалилась европейская утонченность. Хупчик и Кокс описывают на листе номер 44 эпизод балканского хаоса периода Второй мировой войны. Албанцы... Венгры, немцы и Воеводины убивали сербов на землях под своим контролем. Болгары заставляли славян-македонцев признать себя болгарами. Усташеский режим Павелича в Хорватии пытался либо истребить сербов и евреев, либо обратить их в католицизм. Мусульмане в Боснии поднялись против сербов, чтобы отплатить им за прежнее унижение. Сербы отвечали как только и чем только могли. Образовалось огромное поле битвы между культурами. Двадцатилетием ранее между Грецией, Болгарией и Турцией произошел принудительный обмен населением. Около двух миллионов человек вынужденно сменили страны своего жительства. Малазийские греки отправились на историческую родину, греческие и болгарские турки – в Малую Азию, а славяне из греческой части Македонии – в Болгарию, «Через полвека после победы над нацизмом, в ходе вооруженного конфликта, свыше ста тысяч убитых, концлагеря, военные преступления, и в результате этнических чисток, 2 миллиона человек покинули Боснию и Герцеговину. Так на Балканах создавались и доформировываются до сих пор исповедующие молодой агрессивный национализм государства. Так что это, хороший вопрос?» Зарубцевались лишь вы. Политика – национальная композиция Балканского полуострова и вправду запутана и сложна. К потомкам здешних, так сказать, автохтонных народов относят албанцев, предками которых некоторые ученые умы считают племена иллирийцев, точнее дарданцев, и греков. При этом современная греческая культура и самосознание, как указывают многие историки, имеют мало общего с античностью отсчет, который принято вести от 8 века до нашей эры Так называемым первопроходцам, грекам и албанцам в ряде исследований добавляют еще и румын. В Бухаресте этногенез этой нации выводят из взаимной ассимиляции даков ракийских племен и римских легионеров. Потомки тех и других якобы на века укрылись от завоевателей-варваров в Карпатских горах, чтобы затем в подходящий момент вернуться и на равнины? Такую теорию оспаривают ученые, которые считают румын потомками латиноязычных номадов-влахов, мигрировавших к северу от Дуная в тот период, когда в Центральную Европу вторглись угорские племена. Спор ведется давно и вряд ли завершится скоро». Первые волны тюрков-кочевников проникли на Балканский полуостров примерно в середине IV века, когда началось великое переселение народов, а славянские варвары появились на периферии Византийской империи и Аварского каганата на полтора или два столетия позже. Первый, вообще исторический первый, союз славянских или родственных им племен, который можно счесть протогосударством, возник в 620-е годы. Лидер этого объединения, выбравшего в себя и талику земель современной Словении, торговец по имени Само, был, скорее всего, Франком. Но суть дела это не меняет, хотя и звучит обидно для поборников славянской идеи. Временной союз Само распался вскоре после смерти этого боевитого князя на той же северо-западной макушке Балкан. В середине VII века образовалось и просуществовало больше полутора столетий, пока его не поглотило Франкское королевство, в основном славянское Карантанское, по одной версии от названия племени Хорутан, которых считают предками славянцев, княжество с центра Госпосветском поле, что в долине реки Дравы. Теперь это благостный юг Австрии. Сельская местность с зелеными травами и тучными коровами называется Цольфельд. Есть исторический анекдот, согласно которому свободные карантанцы избирали себе вождя голосованием, а затем в знак почтения усаживали его, вроде как интронизировали, на так называемый «княжеский камень». Перевернутое основание разломанной ионической колонны из римского муниципия Вируна, похожее на мраморную тумбу – Изображение княжеского камня отчеканено на славянской евромонетке, при том, что сам камень находится в Австрии. Античная тумба, символ крушения римской славы и расцвета варварских вольностей, украшает роскошный в золоте и 665 гербах исторический зал парламента федеральной земли Коринтия в Клагенфурте. Симпатичной церемонии инвеститоры – Еще семь веков следовали германские владетели княжества, добавившие своими штанами лоска древней каменной табуретки, что и засвидетельствовало роспись художника Фромиллера над камином в ослепительнейшем геральдическом зале. Здесь и князь, и его знамя, и его подданные. В конце XVI века старинную традицию описал французский философ Жан Боден, а его, между прочим, считают притечей современной политологии Как-то в Любляне за чашкой кофе местный интеллектуал поделился со мной смелым допуском о том, что поскольку Томас Джефферсон изучал бодановские шесть книг о государстве, карантанский обряд определенно повлиял на содержание декларации о независимости США. До 1991 года, Карантания так или иначе оставалась единственным эпизодом независимости в истории славянского народа. Хотя историки, с которыми я беседовал в Любляне и Клагенфурте, полагают, что считать это княжество древнеславянским государством неверно. В германском мире, в Британии и Италии, словенцев вплоть до конца XVIII века чаще всего называли альпийскими славянами. Балканские истории как снимали фильм о войне и победе. Уже через несколько недель после окончания Второй мировой войны советский режиссер Абрам Роум приступил в Белграде к съемкам фильма «В горах Югославии». Главный герой картины, боснийский серб Слав Бабич, его роль исполнил Николай Мордвинов, собирает односельчан в партизанский отряд с боями пробивается на соединение с армией Иосипа Бростита по дороге громя немецких оккупантов, их итальянских союзников, а также сербских и хорватских коллаборационистов. Героическая киноистория завершается поражением гитлеровцев и их подручных, но победа завоевана дорогой ценой. Вражеская пуля настигает Славка уже после освобождения Белграда в тот момент, когда он горюет, под осиной, на которой фашисты повесили его красавицу-невесту Мирицу. Финальная сцена картины – апофеоз победы. Маршал Тито, актер Иван Берсенев, принимает парад партизанской армии и под ликование огромной толпы провозглашает здравицы великому Сталину. Идеология этой советско-югославской военной драмы с той же черно белая как и кинопленка, на которой снят фильм. Если верить сценарию, киновосстание в Югославии началось строго в день нападения Германии на СССР. В бой партизаны из боснийских сел шли с именем Сталина на устах, а в перерывах между сражениями с волнением слушали радиосводки о положении под Сталинградом. В горах Югославии первый полнометражный фильм социалистической Югославии, но киносправочники Титовской поры об этой картине не упоминали, Большая политика оказалась быстрее кинопроизводства. Пока картину монтировали, Тито отказал верности Сталину и из ученика советского вождя превратился в агента мирового империализма. В Белграде и Загребе картину Рома вообще не демонстрировали, в СССР прокат ограничили. Одного из персонажей фильма, главу националистического сербского движения генерала Дражу Михайловича, югославские коммунисты расстреляли. Первым фильмом социалистического экрана в Белграде долго считали вышедшую весной 1947 года картину Вьекослава Африча «Славица», тоже военную драму. В киноленте «Рома» как раз Африч сыграл генерала Михайловича. Карикатурно, как прихвостня нацистов. Артист быстро, так сказать, реабилитировался. В югославском фильме «Номер 2 Этот народ будет жить». О любви сербской селянки Ягоды и комиссара партизанского отряда хорватского минера Ивана хорвату Афричу досталась роль главнокомандующего народной армии. Крупный актер мхатовской школы Берсенев, первый руководитель Московского театра имени Ленинского комсомола, примерив мундир маршала Титов, вступил в АКПБ, и получил звание Народного артиста СССР. Примерно к тому же времени относится его поздний роман с балериной Галиной Улановой. Партизанские фильмы, картина на тему антифашистской борьбы, на 4 десятилетия стали главным жанром югославского кинематографа. На востоке Балканского полуострова первое славянское государство возникло в конце VII столетия, хотя его правящий класс поначалу составляли кочевники-булгары. Как гласит легенда, воинственный хан Аспарух учредил свою столицу в городе Плиска, полюбил славянскую красавицу-жрицу по имени Пагане, а его нукеры переженились на местных русоволосых прелестницах. Употребляя в юности популярный в странах социалистического содружества болгарской бренди Плиска, я и не подозревал, что приобщаюсь таким образом к к средневековой истории. Написанные столетием позже византийские хроники содержат упоминания о князьях, заложивших в Панонии и Адриатическом приморье основы хорватской государственности. Их звали Борна и Мир В 1102 году хорваты, превратившие свои княжества в единое королевство, Почти на 900 лет потеряли независимость после того, как местная знать под давлением политических обстоятельств и вследствие военных поражений вынуждена была согласиться на династическую унию с Венгрией. А первым сербским князем, упомянутым в византийских хрониках, достоинстве вассала Василерса, считается правивший в конце VIII века Вышеслав, современник Карла Великого. Постепенно угасание мощи Константинополя, в широком смысле на рубеже тысячелетий, привело к феодальной раздробленности на балканских землях. Вассальные полу и только иногда независимые, крохотные, и только изредка чуть побольше славяно-греческие деспотаты и княжества возникали и исчезали, враждовались друг с другом и друг с друга перетекали пионерным государственным образованием на территории современной Черногории стало возникшее в середине IX столетия славянское княжество Дукля, позже сменившее название на княжество Зета. На землях Боснии в конце XII века утвержденные направлением венгерским королем князь Курин, местная калибровка Бан значение хозяин, господин, отвоевав некоторые земли у соседей, провозгласил себя независимым владетелем. Заложенная Кулином, Баном, держава, пусть и с некоторыми перерывами, просуществовала два с половиной столетия, а сам этот князь оставил по себе гордую память в боснийском фольклоре. За 200 лет завоевательных походов Османская империя подмяла под себя Балканские земли и до Дуная, и за Дунаем, и до Савы, и за Савой, Османы покончили с Византией и всеми ее южнославянскими изводами. Пал Константинополь, часть населения полуострова, кто волей, кто не волей, обратилась в магометанскую веру. Исчезло так называемое Византийское Содружество Наций, как образно назвал вращавшийся вокруг империи пестрый греко-славянский мир британский историк Дмитрий Боленской. Сейчас, через век после султана, Тирана и Сараева – крупнейшие вслед за Стамбулом, Казанью, Уфой, Махачкалой города Исламской Европы. Мусульмане составляют около трети населения Балкан. Как раз здесь пролегают непростые зоны конвергенции цивилизаций. Многие теории происхождения народов и формирования их первых государств являются не более чем вольными гипотезами. Средневековые события на Балканах в основном описаны византийскими и арабскими хронистами, для которых сербские или болгарские дела были второстепенными эпизодами всемирного процесса. Древнее прошлое южных славян реконструировано и додумано в XIX-XX веках, когда на Западе Европы получила признание идеология историзма, подразумевавшая, что успешное настоящее – обязаны опираться на великое прошлое. Интересы независимости казались отцам новой государственности важнее научной добросовестности. Собственные исторические школы в постосманских странах лет 150 назад только начинали складываться. Да и теперь в молодых государствах поиски идентичности продолжаются, прошлое перепридумывается заново. На эту тему ярко импровизировал Мазовер, Честная попытка понять Балканы неминуемо побуждает нас взглянуть на историю не просто как на зеркало, в котором отражаются добродетели, но тем, кто у власти, часто кажется, что такой нужды нет. В Македонии, провозгласившая независимость в процессе распада Югославии в начале 2010-х годов, разработали стратегию так называемой антиквизации. По-русски как и на других языках, такой термин звучит искусственно, зато точно обозначает суть понятия. Сторонники этой теории считают македонцев потомками подданных античного царства, расцвет которого пришелся на IV век до нашей эры Героика эпическая версия концепции не нова. Ее отстаивал, например, в написанной в 1878 году поэме «Македонская фея» просветитель Георгий Пулевский, на склоне лет сочинившие еще и 1700-страничный труд «Общая история македонских славян». Однако появление в 21-м столетии научных изысканий на эту тему выглядит довольно экстравагантно. Активизация, так или иначе, как представлялась находившимся в ту пору у власти в скобье политикам национально-консервативной ориентации – давала Македонии дополнительные возможности развеивать имеющиеся у соседей сомнения по поводу идентичности новой страны, но порождала острые околополитические дискуссии. Афины традиционно оспаривали само название Македония, настаивая на том, что это понятие может относиться исключительно к северогреческой провинции. В ООН и других международных организациях страна на протяжении почти трех десятилетий была представлена как Файрам, бывшая Югославская республика Македония. Это только один из современных балканских узлов противоречий. Упомяну и некоторые другие. У трех национальных общин Боснии и Герцеговины принципиальным образом не совпадают представления о будущем своего государства, а у сербов и албанцев взгляды на то, кому должно принадлежать Косово. Балканы соединяют разнообразные европейские миры. Мой начерченный простым карандашом крест, линии, связывающие дальние уголки балканской цивилизации, это только подтверждает. Вот холодный крайний север. Медвежий уголок Словении, слегка надменный в своей безмятежности, горнолыжный курорт Бовец, неотличимый от почти таких же гламурных местечек где-нибудь в Альпийских Австрии или Швейцарии, по красной стрелке компаса Родос, горячий южный причал Эльнинского мира, зубчатые башни, крепости рыцарей-госпитальеров, поднятые на античных черепках, долина бабочек с четырехточечными медведками неземных красоты и расцветки, полуостров Прасониси, на мелкопесчаной конечности которого гейская волна целуется со Среднеземноморской, вот северо-восточный форпост Балкан, Дельта Дуная, Великой реки, несущей воды от германского упорядоченного к славянскому безбашенному. Городок Сулина, с портом и блошиным рынком, где вперемешку звучит румынская, украинская, греческая речь. Великолепные камышовые плавни, населенные кабанами, селедками и пеликанами. Наконец, Балканский Дальний Восток. Харчевня баринок в турецкой рыбацкой деревне Румелифенари. Европейский маяк с видом на самое рождение Босфора и на одинокий парус в голубом тумане моря. Капитальное коромысло в географии с плечом от Любляны до Стамбула, без малого 1500 километров. Это 15 часов пути на машине, если гнать не останавливаясь. Это 2 с четвертью часа авиаперелета, если взять билеты на прямой рейс. По сегодняшним меркам, Совсем небольшая площадка, на которой тысячелетиями топтались могучие империи, каждая из которых рассчитывала оставить здесь неприходящий след. Каждая оставила. Но ни одна не сохранила за собой Балканы навечно. Глава первая. Македония. Солнце славян. Эпиграф. Муравию окружают четыре страны и каждая достаточно сильна, чтобы при желании аннексировать ее. До сих пор Муравия сохраняла независимость только благодаря соперничеству между соседями, а также потому, что не имеет морских портов. Дэшил Хэммет «Суета вокруг короля» 1928 год Владко Стефановский «Монстр тяжелого рока», «Бунтарская хардовая гитара примерный ровесник Макаревича Шевчука Говенщикова, чтобы было понятно, о чем он. Македонская машина времени называется «Лэб Соль», что ожидаемо означает «хлеб и соль». Группа в классическом составе просуществовала два десятилетия, 1976-1995 годы, пережив даже распад Югославии, но не справившись, а это часто случается в музыкальном мире, собственным величием. Играли, как рассказывает Владко, по острой моде времени, преимущественно обвинченный с балканским этно-психоделик и прогрессив-рок, а теперь собираются время от времени на очередной, так сказать, прощальный концерт в сопровождении какого-нибудь симфонического оркестра. Среди заслуг Стефановский перед Родиной выпуск в 1990 году первого македонского компакт-диска сета электронной музыки к балету «Зодиак» и состоявшееся годом позже выступление на митинге триумфаторов Скопье по случаю провозглашения независимости страны. Тогда фронтмен Лебесоль, кумир нескольких поколений балканских меломанов, с чувством залудил на своей фендер национальный гимн «Денес над Македонья». Это торжественная песня написана в годы Второй мировой войны, Незадолго до того, как Македония впервые обрела государственность, пусть и стала лишь республикой в составе Югославской Федерации. Коммунисты, кстати, первыми признали македонских славян отдельным народом, в отличие от властей Греции, называвших их славофонными греками. В отличие от властей Королевской Югославии, придумавших наименование «южные сербы», в отличие от властей Болгарии, считавших македонские земли западно-болгарскими. Соответствующую резолюцию о македонской нации коммунистический интернационал одобрил в 1934 году. Это было важным международным признанием самобытности македонцев, писал главный македонский историк Блаже Ристовский. Но Комментар не создал своей волей нацию, а лишь поддержал ее борьбу. Академику Ристовски, встречаясь с ним в 1999 году в Скопье, я не перечил, лишь вставлял я в его речь вежливое уточнение благожелательного иностранца. Но вот в Софии и Афинах вопросы о том, сколь оправдано само существование страны под названием Македония и кто именно в ней живет, считают актуальными, а в Тиране пекутся о правах проживающих в Македонии албанцев, Греция почитает Александра Великого своим и больше ничьим сыном, а его Македонское царство – античным греческим государством, с чем не рискнет спорить ни один здравомыслящий историк. В Афинах не устают напоминать о том, что в ту пору, когда настоящей македонии правил Александр, большую часть территории современной страны со спорным названием занимало пусть вассальное, но вполне отдельное Пионское царство. В Болгарии уверены. Македонское прошлое составная часть болгарской истории. Македонский язык, кодифицированный волей Компартии Югославии, является диалектом болгарского, разновидностью его литературной нормы, а македонцы ветвь могучего болгарского древа. Сербии напоминают самый славный правитель династии Ниманичей Душан IV сильный в середине XIV века правил своим славяно-греческим царством именно из скопья. Большую часть 20-го столетия земли республики Македония оставались, да и сейчас формально являются, канонической территорией сербской православной церкви, образованную в 1967 году македонскую православную церковь, которую поддерживает правительство страны. В христианском мире не признают. «Мой приятель Благоя», Мы сидим в кафе на центральной площади Скопье, теоретизируя на национальные темы, подводит черту. Греки не признают нашего названия, болгары не признают нашего языка, сербы не признают нашей церкви. Где искать друзей? Такие поиски, и правда, весьма затруднены. В начале 1990-х годов стоило Югославии развалиться, Болгария установила с новой республикой на востоке своих границ, внешне равноправные, но покровительственные отношения, основанные на понимании того, что два болгарских по сути государства лучше одного, а македонцы от своей национальной идентичности пусть думают, что хотят. Греция тут же вступила с Македонией в затяжной почти на три десятилетия конфликт по поводу официального названия страны и ее государственной символики. Эпизодами спора греков и славян стали торговое эмбарго, Многотысячные демонстрации патриотов по обе стороны границы, препирательства в газетах и на международных конференциях. Через 27 лет непростых переговоров, социалистические, оказавшиеся способными к какому-никакому диалогу правительства в Афинах и Скопье, под мощным международным давлением пришли наконец к решению. Македонии пришлось выбирать между европейским будущим и историческим принципом. ЕС и НАТО поставили условия для развития сотрудничества со страной со столицей Скопье согласование ее имени. Летом 2018 года к ярости ура-патриотов был подписан договор, закреплявший за Югославской республикой название Северная Македония. Греки по-прежнему называют ее граждан «скопьянцы», Термин «Македония» применительно к северным соседям в Афинах и салониках не проскочит даже в бытовой беседе. А славяно-македонцы изменения конституции в угоду чужому дяде должны проглотить как горькую пилюлю. Не всем нравится лекарство. В референдуме о поддержке нового названия страны приняло участие чуть больше трети избирателей. Голосование из-за низкой явки признано несостоявшимся. Пока вопрос остается открытым, утешение ищут вот в чем. Независимое македонское государство существует, и выразителем интересов этого государства стала фактически сложившаяся политическая нация. Судьбы болгарского народа и большинства проживавших на территории Македонии и славян, по мнению многих историков-объективистов, сошлюсь на фундаментальную работу тежского автора Яна Рыхлика «История Македонии», кардинальным образом разошлись в 1878 году, когда после очередного переустройства Балкан часть Болгарии получила самостоятельность, но македонские земли почти целиком остались под властью османов. В течение 70-летий XX столетия эти земли были связаны той или иной формой Государственного Союза с Сербией. И пусть даже возникновение четверть века назад республики Македония во многом вызвано стечением внешних обстоятельств, это не меняет суть дела. Такая страна на карте Европы теперь есть. Другой вопрос, что новое национальное сознание формируется с помощью очевидных искажений одних и передергивания других исторических фактов. Подтверждение македонских государственных умопостроений о связях сегодняшнего дня событиями минувшего, в последние годы были вложены значительные по местным меркам финансовые средства, говорят о сумме в полмиллиарда евро. В разных городах страны появились памятники старым и новым национальным героям, и Филиппу II Македонскому, и сыну его Александру Великому, и византийскому императору Юстиниану, и правителю западно-болгарского царства Симеону, и десяткам борцов за славяно-македонскую свободу и, чтобы поддержать политическую корректность, албанскому правителю Скадербегу и святой монахине Терезе Калькутской. В центре Скопья разбита площадь Пеллы, столица Древнемакедонского царства, ныне античные руины на севере Греции, на которой воздвигнута римского образца триумфальная арка Порта Маседония, как символ многовековой борьбы за независимость. По соседству с ней 28-метровый монумент «Воин-всадник», в котором угадываются черты властелина античного мира. Статуя прекрасного, как юный бог, полководца, поднята на колонну с декорациями из слоновой кости посередине цветомузыкального фонтана и обрамлена бронзовыми античными бойцами и вневременными львами.